Навык номер 52. Подчинение себе злоумышленника, проникшего в дом и контроль над ним. Многие домовладельцы, обнаружив злоумышленника вторгшегося в дом, готовы не раздумывая размахивать имеющимся у них оружием и угрожать ему. Однако для вас важно не только не пострадать самому и не дать преступнику ранить ваших близких, но и не допустить, чтобы ситуация дошла до того, чтобы вам пришлось нажать на курок. Поэтому нужно уметь подчинить себя злоумышленника и контролировать его поведение до прибытия представителей правоохранительных органов. А для этого надо не только размахивать оружием, но и правильно действовать. Если ваш голос или язык тела выдадут, что вы чувствуете себя незащищённым и слабым, преступник может воспользоваться возникшей возможностью и начать диктовать свои условия. Поэтому, независимо от того, насколько вы агрессивны в повседневной жизни, в момент опасности нужно действовать именно как такая личность. Все свои команды вы обязаны отдавать громким и резким голосом, а их формулировки должны быть короткими и предельно ясными. Тон вашего голоса и используемые слова должны говорить об уверенности в своих силах, серьёзности намерений и готовности прибегнуть к насилию и причинить противнику вред, если тот не захочет подчиняться вашим командам. Ограничиться наведением дула пистолета на злоумышленника недостаточно. Если он стоит и смотрит на вас, у него слишком много возможностей для активных действий. Прикажите ему лечь или встать на колени и не глядеть в вашу сторону. Так вы получите более серьёзное преимущество над ним, и если он захочет предпринять какие-то действия против вас, у вас будет фора во времени. Заставив его отвернуться, вы можете позвонить в службу 911 или приказать близкому вам человеку Выйдьте из комнаты, а затем и из дома, не давая нарушителю возможности напасть на вас в тот момент, когда вы от него отвлечетесь. Примечание. Не пытайтесь обыскать злоумышленника и обезоружить его в одиночку. Задержать человека, проникшего к вам в дом, можно только в том случае, если вам в этом помогут другие. Слушайте раздел номер 53. Если же у вас нет соответствующего опыта, лучше подождать приезда представителей правоохранительных органов. Оперативный принцип. До прибытия полиции для контроля над подозреваемым используйте команды, которые следует подавать решительно и громким голосом. Главный вывод. Ведите себя агрессивно и будьте готовы в любой момент нажать на курок.